Глава 46 «Ты собираешься спать в этом платье?» «Нет, дело, конечно, твое, но ведь неудобно», говорит Нельсон, с комфортом устроившись на моей постели. «Нет, не собираюсь», отвечаю хмуро. «Просто я уже не уверена в том, что нам стоит ночевать вместе». На деле же я вспоминаю что мое ночное одеяние слишком открытое для того, чтобы появляться в нем не при супруге. Брось, все в порядке. Твоя репутация не пострадает. Ты же моя признанная магией невеста. Да нам, наоборот, полезно провести ночь вместе. Причем во всех смыслах. Но мы не будем этого делать. Поспешно добавляет дракон. Не переживай. И одну тебя в этом вертепе я не оставлю. А то усну, а мою невесту похитят или опоят чем-нибудь. Захожу-таки за ширму, чтобы снять с себя опостылевшее платье. Слуг прогнал Нельсон, и я надеюсь, что сама справлюсь с одеждой. Будешь мои напитки пробовать? Это не гигиенично. Лучше, чем если тебя околдуют. «Меня-то не могут, у меня иммунитет, драконья кровь». «Серьезно?» С интересом смотрю на Нельсона. «Потому ты не поддался влиянию мачехи, да?» «Знаешь, внезапно следую порыву и выдаю совсем уж невероятное. Если бы я не знала, что мы в реальном мире, решила бы, что все вокруг сказка, где злая королева подчинила короля и королевство себе, а ее пасынок — единственный, кто не поддался чарам. Хотя король тоже дракон, не вяжется сказка. Но не пасынок спасает всех, да? Невесело усмехается Нельсон, поддерживая мою фантазию. Совсем не он, ведь это должна сделать добрая юная волшебница, обязательно светловолосая, совсем как ты. «Нет-нет! Если ты на что-то намекаешь, то нет!» Принужденно смеюсь, чтобы разрядить обстановку. Дернул же меня ляпнуть. «Я пошутила! Всего лишь пошутила!» «Я раньше любила читать художественные книги. Там сплошь и рядом подобные истории. А еще романтика». «Романтика — это хорошо», — кивает Нельсон. Да и в каждой шутке есть доля правды, как говорится. Ладно, ложись спать, приставать не буду. Меня моя настоящая матушка поругает, если пристану. <смех> <смех> Смеюсь я на этот раз искренне. Развеселил. Что не веришь? А зря. Она мне еще на болотах внушение сделала. Я ту свою мать уважаю. И что скрывать? Побаиваюсь. Так что ты точно в безопасности. Полушутливо отвечает Нельсон и показательно отворачивается. Даже смотреть на тебя не буду, не волнуйся. Выходи уже из-за ширмы. Я смеюсь, наблюдая за его театральным поведением и поднимаю руки. «Ладно, ладно, я выхожу». Немного колеблясь, я делаю шаг за пределы ширмы. На самом деле, меня мучает не то, что я не знаю, как правильно вести себя в этой странной ситуации, а страх перед тем, что придется стать частью этой сказки, и не в качестве наблюдателя, а участника. Вернее, боюсь, я уже стала частью сказки, и мне совсем не хочется играть в ней одну из главных ролей. «И как я тебе?» Спрашиваю, шагнув в свет от очага. Не сдерживаю желания покрасоваться. Похоже на светлую волшебницу. Я выбрала самый скромный наряд для сна из всех возможных и не опасаюсь того, что дракон увидит что-то ненужное. Нельсон оборачивается и с преувеличенно серьезным лицом оценивает меня. Я же сказал, все дело в волосах. Они у тебя в точности такие, какие должны быть у добрых феи и принцесс. Ты олицетворяешь идеал добрых волшебниц. Ха, Фарчу я. Ты уж определись, кто я, принцесса, фея или волшебница. Это разные сущности, если ты не знал. Да какая разница? Главное, все они светлые, не как я. Меня на роль правильного принца не возьмут. Уже взяли. Спи давай. Отвечаю Нельсону. Ложусь рядом, отворачиваюсь и испытываю непонятное щемящее чувство в груди. А уже через секунду я проваливаюсь в сон, словно кто-то силком меня в него отправляет. Опять.